Глава двенадцатая. А вот и настоящая беда. Иван с досады потряс зеркальце. «Нет, ты слышал?» – тыкал он в стеклянную поверхность. «И что теперь?» – расстроился волк. «А вот что!» – Иван решительно сунул зеркальце за пазуху. «Нам труба нужна, подзорная. А еще лучше телескоп, как у нас дома. Будем Василису на земле искать. А как найдем, сразу полетим спасать». От саблезубых медведей и мамонтов они убежали, просто выбравшись из пещеры. Все страхи остались в подземельях, а тут на поверхности снова была тишь да гладь. В космосе перед ними все так же плавала земля на спящих слонах и черепахи. «Ваня, ты такой умный!» — вздохнул волк, который после всего случившегося чуть не посидел. «А как полетим?» «Не знаю». Иван уставился на далекую землю. «Как-нибудь!» «Придумаем после! Давай сначала телескоп! Думай про телескоп!» Волк кивнул, крепко зажмурился, напрягся. Перед его носом вдруг возник шмат мяса. Волк потупил глаза. А потом снова зажмурился и очень сильно постарался представить нужное, даже кулаки сжал. А перед ним появилась огромная тарелка, полная кусков мяса. Только и смог выдавить из себя волк. Поесть он всегда любил, никогда себе в этом не отказывал. «А вот этот кусочек так вообще выглядит очень аппетитно!» «Серый, ну ты чего?» — Иван отобрал у него мясо. «Давай телескоп!» «Сейчас!» Волк на мгновение прикрыл глаза и вдруг услышал. «Кому телескопы? Подходи налетай, Рязанские, Костромские, Ярославские!» Перед друзьями возникла лавка с продавцом. Деревянные полки за его спиной были уставлены телескопами, подзорными трубами, Пиноклями. Опа! воскликнул волк. Он подбежал поближе, оглядел товар и ткнул в самый большой прибор. Мне вот этот. Денежку, пожалуйте! Продавец протянул руку. Моя собственная фантазия с меня деньги хочет, потрясенно пробормотал волк. Он повернулся к приятелю. Ваня, у тебя есть деньги. Иван пожал плечами, закрыл глаза, и перед ним тут же появился телескоп. Такой, как надо, на три ноги. Иван довольно оглядел плод своих фантазий со всех сторон. «О что, годный аппарат!» Волк от изумления открыл рот. «Вань, а ты даже еще умнее!» Восторженно прошептал он и, легко поведя лапой в сторону торговца, приказал. «Исчезни, выдумка!» Лавка с торговцем тут же пропала. И правильно. Не бывает телескопов рязанских или ярославских. Их там отродясь не делали. Вот пироги в Рязани, да, вкусные!» а в Костроме — сыр, а в Ярославле — рыбы много. Этим и торгуйте». Иван припал к окуляру. Куда смотреть, он не знал. И хорошо, что пока не знал, а то бы такое увидел. В мрачном дворце чародея Василиса сидела, привязанная к креслу, с кляпом во рту. Вокруг нее с причитаниями бегал Черномор. «Зачем ты ее связала?» — кричал он, мечущийся под потолком мыши. «На всякий случай!» фыркнула Наина и устремилась к артисту, сжимая в лапах бороду. «Надень ее! Прошу тебя!» Черномор увернулся. «Нет, нет!» — в панике кричал он. Но тут Наина неосторожно пролетела около окна, где ее заметила сова. Хищница радостно заухала и устремилась за своим ужином. Раз! И охота завершена. Пойманная мышь забилась в лапах птицы. «Пусти! Да пусти же!» — шипела несчастная. Сова не ожидала, что ее добыча будет говорить, и от удивления разжала когти. Мы шарванулась прочь, оставив на полу злополучную бороду. Сова с интересом посмотрела на белые пряди волос. Сперва одним глазом, потом другим. «Это еда? Это вкусно?» «Бороду надо было срочно спасать. А то ведь Сова унесет, ищи ее потом». Черномор бухнулся на колени. «Ты спасла меня!» – заявил он сове, театрально заламывая руки. «Я этого никогда не забуду!» Чародей осторожно потянулся к бороде. «Давай ее сюда! Давай, не бойся! Мы сейчас же сожжем ее, в порошок разотрем!» Но сова не собиралась расставаться с добычей. Она подхватила бороду и метнулась к окну. Черномор уцепился за самый кончик. Пришлось побороться. Но вот артист уже повалился на пол с отвоеванной собственностью. И собственность эта быстренько приклеилась обратно к его подбородку. Сова, недовольно ухая, улетела прочь. Ошеломленный же черномор поднялся с пола и восхищенно ощупал волшебную бороду. Он вскинул руки со скрюченными пальцами и пророкотал. «Я снова! Я снова велик и могуч!» -у -у -у -у -у -у -у -у! Летучая мышь опять обернулась симпатичной девушкой. Она так и была облачена в розовую пижамку. От переполнявших ее чувств девушка кинулась на шею Черномору. «Я так рада, Черномоша!» – защищу она. «Наконец-то все получилось!» И она радостно закружилась на месте. «Посмотри на меня! Как я тебе? Хороша?» Черномор недовольно скривился, ткнул пальцем в Наину и злобно загоготал. «Хороша? Нет! Совсем не хороша! Просто ужасно! Наина вся сникла, в глазах ее стояли слезы. Возмущенная этой сценой, Василиса даже умудрилась вытолкнуть кляп изо рта и закричала. «Как не стыдно так подло врать женщине!» Черномор зыркнул на царевну. «А что вы хотели?» — вкрадчиво заговорил он. «Услышать от злодея комплименты не дождётесь!» Василиса повернулась к грустной Наине и подбодрила ее: «Очень даже хороша, не верьте ему!» «А особенно у вас хороши ушки!» Сказала она это с точно такой же интонацией, как совсем недавно говорил царь. «Ну еще оба, Они ведь все-таки родственники!» «Спасибо!» — всхлипнула Наина, оттаивая. Но тут чародей встрял в их разговор. «Так все! Хватит болтать! Тебя!» — он ткнул в царевну. «В темницу! А тебя!» Он грозной скалой двинулся на свою помощницу. Но Василиса вдруг защебетала, привлекая внимание Наины. «Ой!» «А у меня точно такая пижама, как у вас! Даже цвета такого же! А у вас комплект с халатиком?» Неудивительно, что царевна признала пижамку. Ведь она была из ее гардеробной. «Я сказал, в темницу!» — грохотал Черномор. «Да какой халатик!» — Наина вздохнула, делая вид, что не замечает злодея. «Я же двести лет гардероб не обновляла. Ну, рассказывайте быстрее, что сейчас в моде?» «Я кому говорю?» — Черномор покраснел от ярости. «В темницу!» Василиса бросил на него недовольный взгляд. «Ну что вы, все в темницу, да в темницу!» Возмутилась она. «Не мешайте, зануда какой-то. И вообще, вот сейчас придет Ваня, даст вам по голове и спасет меня. А над вами будет смеяться всё Тридевятое царство!» Царевна даже язык высунула. «Бе!» «Что?» Черномор попятился. «Смеяться надо мной? Ну, держитесь!» Карлик подпрыгнул, вихрем промчался по залу и, опрокинув мебель, вылетел в окно. Девушки недоуменно переглянулись, но если они решили, будто их оставили в покое, и теперь можно будет спокойно поболтать, то они ошиблись. На поляне перед замком Черномор вдруг стал расти, наполняясь злобой и яростью. «Я заставлю себя уважать!» — пророкотал кудесник. Наивный. Он и не подозревал, что уважение не от роста зависит, а от поступков. А поступки у него пока были не очень хорошие. Превратившись в огромного великана, Черномор оторвал замок от земли и встряхнул, как детскую погремушку. Девушки с криком повалились на пол.